Рудник Дозмари Добравшись до Портеллана, Алекс пошёл по мощёной улочке мимо паба Руки Рыбака в сторону библиотеки. Ещё даже вечер не наступил, но деревня, казалось, спала. Лодки покачивались в гавани, улицы и тротуары были совершенно пусты. Несколько чаек лениво сидели на крышах, как всегда что-то скорбно крича. В воздухе пахло солью и мёртвой рыбой. Библиотека из красного кирпича, построенная, не исключено ещё во времена королевы Виктории, горделиво восседала на вершине холма. Алекс открыл тяжёлую дверь и прошёл в зал, выложенный плиткой в шахматном порядке. От столика администратора в разных направлениях расходилось примерно полсотни полок. В читальном зале сидели шесть или семь человек, занимаясь своими делами. Человек в толстом вязаном свитере читал рыбацкий еженедельник. Алекс прошел к столику библиотекаря, над которым, конечно же, висела табличка «Соблюдайте тишину». Под табличкой сидела улыбчивая круглолицая женщина, читавшая преступление и наказание. «Я могу вам помочь?» Несмотря на табличку, голос у нее был таким громким, что, услышав вопрос, все присутствующие невольно подняли головы. «Да». Алекс пришёл именно сюда, потому что вспомнил фразу, брошенную Иродом Сейли, когда тот говорил о Яне Райдере. Половину всего времени проводил в деревне, в порту, на почте, в библиотеке. Алекс уже видел почтовое отделение и ещё одно старомодное здание неподалёку от порта. Вряд ли там удастся узнать что-нибудь ценное, но вот библиотека... Может быть, дядя приходил сюда в поисках информации? Вдруг библиотекарша его помнит... «Один мой друг останавливался в этой деревне», — сказал Алекс. «Мне интересно, сюда он не заходил? Его зовут Ян Райдер». «Райдер через а или через Уай?» «По-моему, у нас тут вообще нет никаких райдеров». Библиотекарша нажала несколько кнопок на компьютере и покачала головой. «Нет». «Он жил на фабрике Сейли Энтерпрайзес», — сказал Алекс. «Лет около сорока, худой, светлые волосы, ездил на БМВ». «О, да!» – улыбнулась библиотекарша. «Заходил такой пару раз. Хороший человек. Очень вежливый. Я знал, что он не отсюда. Он искал книгу». «Помните, что за книга?» «Конечно, помню. Я не всегда запоминаю лица, но вот книги обязательно. Его интересовали вирусы». «Вирусы?» «Да, именно. Он хотел найти информацию». «Компьютерный вирус. Это может изменить все». Компьютерный вирус — идеальное средство саботажа, невидимое и мгновенное. Достаточно вписать в программу несколько лишних строк кода, и всю информацию на громоотводе можно будет уничтожить в любой момент. Но Ира Цейли вряд ли хотел повредить собственное творение. В этом нет никакого смысла. Так что, может быть, Алекс все-таки ошибался в нем? Может быть, цели и сам не представляет, что здесь происходит? «К сожалению, я не смогла им помочь». — продолжила библиотекарша. — Библиотека у нас маленькая, а финансирование сокращает уже третий год подряд. Она вздохнула. — В общем, он сказал, что ему пришлют несколько книг из Лондона. У него есть ибаненский ящик на почте. — Тоже вполне логично. Ян Райдер вряд ли хотел, чтобы ему что-то присылали прямо на адрес Сейли Интерпрайзес, где посылку могут перехватить и вскрыть. — Это была ваша последняя встреча? — спросил Алекс. — Нет. Он вернулся где-то неделю спустя. Должно быть, ему прислали все необходимое, потому что на этот раз он искал книги не о вирусах. Его больше интересовали местные дела. Что за местные дела? История корнула. Стеллаж Си-Эл. Она показала пальцем. Он несколько часов просидел, изучая одну из книг, а потом ушел. С тех пор больше не возвращался. Очень жаль. Я так надеялась, что он запишется в библиотеку. Новые читатели всегда приятно «Местная история». «Это ему не поможет». Алекс поблагодарил библиотекаршу и направился к выходу. Он уже протянул руку к дверной ручке и тут вдруг вспомнил. «Си-элл четыреста семьдесят пять, правый слэш девятнадцать». Сунув руку в карман, он достал бумажный квадратик, который нашёл в спальне. «Да, в самом деле те же буквы. Си-элл». «Это не обозначение координатной сетки». «Си-Эл — это номер библиотечной книги!» Алекс прошел к стеллажу, указанному библиотекаршей. Если книги не читать, они быстро стареют, а те, что стояли здесь, уже давно прошли срок списания и устало опирались друг на друга, чтобы не упасть. Книга «Си-Эл-475-19» — этот номер был напечатан на корешке. Называлась «Дозмари. История самого старого родника в Корнуле». Алекс сел за свободный стол, открыл книгу и быстро пролистал. Зачем Ян Райдер интересовался историей Корнульского олова? История в книге казалась знакомой. На протяжении одиннадцати поколений рудником владела семья Дозмари. В девятнадцатом веке в Корнуле было четыреста шахт. К началу девяностых годов двадцатого века их осталось всего три, в том числе и Дозмари. Цена на олово резко снизилась, А сам рудник был практически полностью выработан, но никакой другой работы в этом регионе не было, так что семья упорно отказывалась закрывать рудник, несмотря на то, что он их быстро разорял. В 1991 году сэр Руперт Дозмари, последний владелец, тайком ушел из дома и застрелился. Его похоронили во дворе местной церкви, в гробу, сделанном, как говорят, из олова. Его дети закрыли рудник и продали землю над ним сейли энтерпрайзес. Сами шахты запечатали, а некоторые туннели уже затопило. В книге было много старых черно-белых фотографий. Шахтные пони, старомодные лампы, группы шахтеров с кирками и коробками с обедом. Теперь все они уже наверняка мертвы. Перелистывая страницы, Алекс нашел карту, изображавшую расположение туннелей незадолго до закрытия шахты. Масштабы прикинуть было довольно сложно, но лабиринт шахт, штреков и рельсовых путей тянулся на несколько миль под землей. Спустись в полную темноту подземелья, и мгновенно потеряешься. Ян Райдер что, побывал в руднике Дозмари? Если да, то что он там нашел? Алекс вспомнил коридор у подножия металлической лестницы. Темно коричневые недоделанные стены и лампы, висящие на потолке... Напомнили ему что-то, и теперь он вдруг понял, что именно. Этот коридор должно быть один из туннелей старой шахты. Предположим, Ян Райдер тоже спускался по этой лестнице. Как и Алекс, он наткнулся на запертую металлическую дверь и решил во что бы то ни стало пробраться на другую сторону. Но он понял, что это за коридор. И поэтому снова вернулся в библиотеку. Он нашел книгу о шахте Дозмари, вот эту самую книгу... Карта показала ему, как попасть по ту сторону двери, и он оставил об этом записку. Алекс достал диаграмму, нарисованную Яном Райдером, и выложил её на страницу поверх распечатанной карты. А потом поднёс к лампе и просветил оба листа насквозь. И он увидел карту-схему, а под ней уже знакомую ему подпись CL-475-19. Линии, нарисованные райдером на листке, они в точности соответствовали шахтам и штрекам рудника, указывая дорогу. Алекс был в этом совершенно уверен. Если он сможет найти вход в рудник Дозмари, то, ориентируясь по карте, дойдёт до комнаты, в которую вела та металлическая дверь. Через 10 минут он ушёл из библиотеки с ксерокопией страницы. Спустившись к заливу, он нашёл один из тех моряцких магазинов, где продаётся вообще всё. Там он купил мощный фонарик, свитер, длинную верёвку и коробку мелков. А потом поднялся обратно на холм. Снова сев на квадроцикл, Алекс понёсся по вершине скалы. На западе уже заходило солнце. Впереди он видел дымовую трубу и полуразвалившуюся башню, которая, как он надеялся, обозначает вход в шахту «Керновек» названную в честь древнего языка Корнула. Если верить карте, начинать нужно отсюда. Квадроцикл, по крайней мере, немного облегчил ему жизнь. Пешком бы он туда добирался не меньше часа. Времени было всё меньше, и он это знал. Громотводы уже начали вывозить с фабрики, и меньше чем через сутки премьер-министр их активирует. Если программа действительно заражена каким-то вирусом, что может произойти? Что-нибудь унизительное и для Сейли, и для британского правительства? Или еще хуже? А как компьютерная болезнь связана с тем, что он видел прошлой ночью? Что бы ни доставляла подводная лодка на той пристани, это явно никак не связано с компьютерами. Серебристые коробки с вакуумными печатями похожи скорее на что-то из «Звездных войн». Да и людей вообще-то не убивают за то, что они уронят жесткий диск. Алекс припарковал квадроцикл рядом с башней и прошел в дверь с аркой. Поначалу он думал, что ошибся. Здание больше напоминало разрушенную церковь, чем вход в шахту. До него здесь бывали и другие. На полу валялись смятые пивные банки и пакеты из-под чипсов, а стены, как обычно, были разрисованы. Здесь был Джон, Ник любит Кэс. Те, кто был здесь, проявляли себя с самой худшей стороны еще и используя для этого флуоресцентную краску. Сделав очередной шаг, он услышал ляск посмотрел вниз и увидел, что стоит на металлическом люке, вделанном в бетонный пол. По краям люка проросла трава и сорняки, но, коснувшись рукой трещины, он почувствовал слабое дуновение. Похоже, это и есть вход в шахту. Люк был закрыт на тяжелый амбарный замок толщиной в несколько сантиметров. Алекс выругался про себя. Он оставил крем от прыщей в комнате. Этот крем прожег бы замок за секунды, но он не может просто вернуться в Сейли Энтерпрайзес забрать его. Он опустился на колени и раздраженно дернул замок. К его удивлению, он легко открылся. Кто-то побывал здесь до него. Ян Райдер, кто еще это мог быть? Должно быть, он сумел его вскрыть и не стал полностью закрывать на случай, если ему доведется снова сюда вернуться. Алекс снял замок и схватился за крышку люка. Чтобы поднять его, ему пришлось напрячь все силы, и ему в лицо сразу же ударил поток холодного воздуха. Крышка люка с лязгом упала на пол, и он заглянул в тёмный провал, уходивший в глубину, куда даже не доставал солнечный свет. Алекс посветил в дыру фонариком. Луч ушёл вниз метров на пятьдесят, но шахта тянулась ещё ниже. Он поднял с земли камешек и бросил в отверстие. Камешек обо что-то стукнулся лишь секунд через десять. По стенке шахты вниз шла ржавая лестница. Алекс на всякий случай оглянулся на квадроцикл, затем повесил веревку на плечо, а фонарик на пояс. Ему совсем не хотелось лезть в дыру. Металлические ступеньки обжигали руки холодом — Едва он опустился ниже уровня земли, свет совсем исчез. Его словно засосало в такую полную темноту, что он даже усомнился, есть ли у него еще глаза. Но он не мог одновременно и лезть, и держать фонарик. Приходилось действовать на ощупь. Сначала руками, потом ногами. Он спускался все ниже и ниже, и вот, наконец, его нога коснулась земли. Он стоял на дне шахты Керновек. Он поднял голову. Вход, через который он сюда попал, едва виднелся наверху. Короткий, круглый, далекий, словно луна. Тяжело дыша и борясь с чувством клаустрофобии, Алекс достал фонарик и включил его. Луч показал дорогу вперед и осветил чистым белым светом окружающее пространство. Алекс стоял в начале длинного туннеля. Деревянные балки удерживали неровные стены и потолок. Пол был сырым, а в воздухе стоял запах солёной воды. В шахте было холодно. Он предполагал, что так и будет. Прежде чем пойти дальше, он натянул купленный свитер и нарисовал мелом на стене большой крест. Это тоже хорошая идея. чтобы не ни случилось дальше, он хотел убедиться, что найдёт дорогу обратно. Алекс сделал два шага вперёд в туннель и сразу почувствовал на себе вес горных пород, почвы, и оставшихся жилок Олова. Здесь было ужасно. Ощущение было такое, что его похоронили заживо, и ему понадобилось собрать все силы, чтобы заставить себя идти дальше. Шагов через пятьдесят он добрался до следующего туннеля, отходящего влево. Он достал ксерокопию карты и посмотрел на нее в свете фонаря. «Если верить Яну Райдеру, здесь нужно свернуть». Он повернул фонарик и пошел в новый туннель, который уходил вниз все глубже и глубже под землю. В руднике царила абсолютная тишина, нарушаемая лишь его собственным хриплым дыханием, хрустом камешков под ногами и все обустряющимся стуком сердца. Чернота словно поглощала не только свет, но и звук. Алекс открыл рот и закричал, просто чтобы услышать хоть что-то. Но его голос прозвучал совсем тихо, лишь напомнив об огромной толще земли над головой. Состояние туннеля было плачевным. Некоторые балки уже обломились и упали. Потом ему на голову высыпалась струйка гравия, напомнив, что рудник Дозмари закрыли не зря. «Адское место». Может обвалиться в любой момент. дорогу уводила его все глубже. От давления начинало стучать в ушах, а темнота оказалась все более густой и подавляющей. Он наткнулся на кучу железа и проводов, какую-то машину, давным-давно закопанную забытую. Он быстро перелез через нее, оцарапав ногу о металлические зазубрины, и остановился на несколько секунд, заставив себя успокоиться. «Паниковать нельзя. Если запаникуешь, то потеряешься. Думай, что делаешь. Будь осторожен. Один шаг за один раз. Хорошо. Хорошо». Прошептал Алекс, чтобы подбодрить себя. Затем пошел дальше. Он оказался в широком круглом зале, в котором сходились шесть туннелей, образуя своеобразную звезду. Самый широкий из них выходил слева — В нем виднелись остатки рельсовой дороги. Алекс поводил фонарем из стороны в сторону и увидел пару деревянных вагонеток. Судя по всему, в них возили на поверхность какое-то оборудование или грузы с оловом. Проверив обе карты, он подумал, не пойти ли по рельсам. По ним вроде как можно быстрее добраться до места, обозначенного Яном Райдером. Но в конце концов он все-таки решил туда не идти. Дядя свернул и пошёл чуть ли не в обратную сторону, явно не без причины. Алекс поставил ещё два крестика мелом, один возле туннеля, через который пришёл, другой возле того, куда собирался войти, и пошёл дальше. Новый туннель быстро становился всё ниже и уже, и вскоре Алексу пришлось пригнуться, чтобы пройти дальше. Пол был очень мокрым, Лужи доставали Алексу до щиколоток. Он вспомнил, насколько этот рудник близко к морю, и ему в голову пришла еще одна неприятная мысль. Когда прилив? И что происходит в шахте, когда прибывает вода? Алексу вдруг представилось, как он стоит в полной темноте. А вода все прибывает, доставая ему до груди, до шеи, заливая лицо. Он остановился и заставил себя думать о чем-нибудь другом. Здесь, внизу, в одиночестве, далеко под поверхностью земли, ни в коем случае нельзя позволять воображению стать твоим врагом. Туннель изогнулся дугой, затем перешел в еще одну рельсовую дорогу. Погнутые и сломанные местами забросанные обломками, нападавшими сверху. Но по металлическим рельсам оказалось легче идти. Они отражали свет фонаря. Алекс шел по ним вплоть до того, как они сошлись с основной рельсовой дорогой. Он потратил 30 минут и практически вернулся туда, откуда вышел, но, проведя фонарем по широкой дуге, он понял, почему Ян Райдер отправил его в обход. Туннель обвалился. Примерно в 30 метрах от него главная рельсовая дорога была полностью перекрыта. Он перешел пути, по-прежнему следуя карте, и остановился. Посмотрел на бумагу, затем снова вперед. Невозможно, но ошибки никакой не было. Он дошел до маленького круглого туннеля, круто уходившего вниз. Но через десять метров туннель просто заканчивался. Его перекрывало что-то похожее на лист металла. Алекс подобрал камешек и бросил его вниз. Послышался всплеск, и он все понял. Туннель был полностью заполнен водой, чёрной, как чернила. Вода поднялась до самого потолка туннеля, так что даже если предположить, что он сможет плыть в воде температура, которая близка к нулю, дышать там не получится. Но хоть он зря проделал весь этот тяжёлый путь под землёй. Пути вперёд не было. Алекс уже собирался уходить, но, развернув фонарик, увидел на земле какой-то свёрток. Подойдя к нему, он наклонился посмотреть. Это оказался сухой гидрокостюм, по виду совершенно новый. Алекс вернулся к кромке воды и снова осветил ее фонариком. На этот раз он заметил еще кое-что. К камню была привязана веревка. Она уходила в воду по диагонали и исчезала там. Алекс понял, что это значит. Ян Райдер проплыл через затопленный туннель. Он надел гидрокостюм и сумел закрепить веревку, чтобы не сбиться с дороги. Он явно планировал вернуться назад. Вот почему он оставил замок открытым. Покойный дядя снова помог Алексу. Остался лишь один вопрос. Хватит ли у него смелости пойти дальше? Он взял гидрокостюм. На него слишком велик, хотя, конечно, от холода все равно защитит. Но холод далеко не единственная проблема. Туннель может длиться десять метров, а может и все сто. Вдруг Ян Райдер плыл здесь с аквалангом. Если Алекс нырнет в воду, и на полпути у него закончится воздух, он просто утонет. Под толщей горных пород, в холодной тьме. Он не мог представить себе худшего способа умереть. Но он прошел уже так далеко, и, если верить карте, уже практически добрался до места. Алекс выругался. Это вообще не весело. Зачем он вообще узнал о существовании Алана Бланта, Сейли Энтерпрайзеса, Громотвода? Но возвращаться уже нельзя. Если дядя смог здесь проплыть, то и он сможет. Стиснув зубы, он натянул гидрокостюм холодный, липкий, неудобный и застегнул его. Обычную одежду он снимать не стал» и, возможно, это помогло. Костюм куё где висел мешком, но в целом сидел на нём довольно плотно. Вряд ли он пропустит воду. Алекс двигался быстро, боясь, что если остановится слишком надолго, то передумает. Он подошёл к кромке воды. Протянув руку, он взялся за верёвку. Грести двумя руками будет быстрее, но он не решился настолько рисковать. Потеряться в подводном туннеле не лучше, чем в нём задохнуться — «Нужно держаться за верёвку, чтобы она привела его куда нужно». Алекс сделал несколько глубоких, быстрых вдохов, насыщая кровь кислородом. Это даст ему несколько драгоценных секунд. А потом нырнул. Холод был жутким. Его словно ударили молотом, выбив воздух из лёгких. Вода била его по голове, кружась вокруг носа и глаз. Пальцы тут же онемели. Он всем телом почувствовал резкую смену температур, но гидрокостюм работал, всё же сохранив немного тепла. Схватившись за веревку, он оттолкнулся ногами. «Все, назад дороги нет!» «Потянуть и оттолкнуться! Потянуть и оттолкнуться!» Алекс пробыл под водой меньше минуты, но легким уже приходилось нелегко. Потолок туннеля царапал его по плечам, и он боялся, что острые камни вот-вот разорвут гидрокостюм, а потом и кожу. Но замедлять ход нельзя. Сильнейший холод быстро лишал его сил – «Потянуть и оттолкнуться! Потянуть и оттолкнуться!» «Сколько он уже под водой? 90 секунд? 100 Он крепко зажмурил глаза, но если бы я открыл, это ничего бы не изменило. Он был в черном, кружащемся, холодном аду. И воздух заканчивался. Он тянул себя вперед по веревке, стирая ладони. Прошло, наверное, уже около двух минут, хотя Алексу казалось, что не меньше десяти. Он уже не мог не открыть рот и вдохнуть, хотя в горло вместо воздуха хлынет вода. Он безмолвно закричал про себя. «Потянуть и оттолкнуться, потянуть и оттолкнуться». А потом веревка вдруг пошла вверх, плечи уже не касались потолка, он открыл рот и силой втянул в себя воздух. Алекс сумел добраться до конца коридора, хотя, наверное, еще бы несколько секунд и все. Но куда он добрался? Алекс ничего не видел. Он плыл в полной темноте, даже не представляя, где заканчивается вода. Фонарик он оставил на той стороне. Но он отлично понимал, что даже если ему очень захочется вернуться, у него уже не хватит сил. Он прошел по следам оставленным погибшим дядей и лишь сейчас понял, что они, возможно, приведут в могилу и его.